И его мускулистая рука ласково коснулась плеча друга. Тигр действительно не приходил больше, и молодые воины спокойно проспали весь остаток ночи. Густой туман окутывал прогалину, тишина и безмолвие царили на ней до самой зари. Затем стали появляться дневные животные. Гул пробуждающейся жизни донесся с берегов большой реки, из бесчисленных деревьев, окружавших поляну. Он выбрался из убежища и осмотрелся. Никаких подозрительных запахов в воздухе не чувствовалось. Олени, не торопясь, прошли через поляну. Их появление окончательно успокоило молодого охотника. Он обернулся к Зуру и сказал «Все». Мы продолжим наш путь, но сначала пройдём на запад, чтобы не встретиться больше с тиграми. С первыми лучами солнца они тронулись в дорогу. Ночной туман медленно таял, клочья его поднимались к бледному утреннему небу и исчезали в постепенно густевшей синеве. Тропаводные стали попадаться всё чаще, и молодые воины поняли, что они именовали наконец охотничьи владения тигров. Однако Ун с новой тревогой вдыхал горячий, неподвижный воздух. Удушливый, давящий зной окутывал деревья и кустарники. Красноголовые мухи неотступно преследовали путников. Солнечные лучи, проникшие сквозь густую листву, жгли обнажённую кожу, словно укусы термитов. Гром будет греметь над лесом, сказал Зух. Он остановился и посмотрел на запад. Впереди открывалась широкая прогалина. Над ней простиралась ярко-синяя полоса неба без единого облачка. И тем не менее оба чувствовали смутную тревогу, постепенно распространявшуюся в природе. Они шли опушками густых зарослей, стараясь держаться ближе к берегам большой реки. К полудню гроза, казалось, всё ещё была далеко. Не рожигая огня, путники съели без всякого удовольствия по куску холодного мяса, зажаренного на конуне, и немного отдохнули под деревом, тревожимые всё теми же назойливыми насекомыми. Когда они собрались идти дальше, первые тучи стали появляться на западе. Молочная белизна постепенно заволакивала небесную лазурь, Из чаще гнался тревожный рёв буйволов и жалобный крик оленя. Обеспокоенные кобры бесшумно скользили среди высоких трав. Некоторое время молодые воины были в нерешительности, продолжать ли им путь, но окружающая местность явно не подходила для стоянки. Тысячелетние деревья вздымали к небу свои гигантские кроны. Почва под ними была мягкой и рыхлой. И вокруг никакого укрытия от надвигающейся бури, которая скоро обрушится на лесные чащи. Первые порывы ветра уже проносились над вершинами деревьев с шумом, напоминавшим рёв горной реки. За ними следовали минуты густой, давящей тишины. Плотная стена облаков постепенно темнее поднималась всё выше к зениту, края её зловеще светились. Затем яростной вспышки молний озарили мертвенным светом зелёное море деревьев. Но они рождались далеко от того места, где находились Ун и Зур, и гром ещё не примешивал своего голоса к грохоту бури. Когда же стена туч достигла зенита и стала заволакивать восточную половину неба, ужас пориковал к земле всех обитателей джунглей. Лишь изредка можно было увидеть испуганное животное, спешившее укрыться в своем логове, или встревоженное насекомое, не успевшее забиться в трещину древесной коры. Ун и Зур знали, как страшна для всех живых существ ярость разбушевавшейся стихии. Ун лихорадочно озирался в поисках хоть какого-нибудь укрытия, а Зур время от времени поглядывал на небо и спрашивал себя «Азур, Что за чудовищные хищники прячутся там, наверху, среди клубящихся туч? Вот уже доносится издали их глухое рычание. Затем рев чудовищ сделался оглушительным, а блеск молний — нестерпимым. Послышался постепенно нарастающий шум дождя. Скоро он превратился в грохот катящихся по земле дождевых потоков.